Глава сорок восьмая. Некоторое время спустя. Тимур. «Не утруждайся, это не обязательно!» Устав молча наблюдать за светящейся Евой, останавливаю её с лёгкой улыбкой. Обхватываю тонкие запястья, прижимаю к своей груди, сминая ткань в выглаженной рубашке. Белоснежной. Чёрт! Сто лет обо мне никто так не заботился. Внимание Евы сначала было... Непривычно, но с каждым днём я постепенно разрешал себе не только принимать всё, что она для меня делает, но и наслаждаться этим. Стоило мне забыться, как фея незаметно сменила мой гардероб. Коварная женщина. А, хорошо, машинально и чуть заторможенно отвечает, отдёргивает руки и теребит пальцами галстук, свисающий с её ладони как змея. она будто проводит какой-то особый ритуал правильной женщины. И я готов простить ей всё. Но пытаться повязать удавку мне на шею это уже слишком. Я и раньше терпеть не мог носить галстуки только по особым случаям, а после нескольких лет в футболках и джинсах вообще отвык от делового стиля. Извини, просто после клиники мы собирались сразу на встречу по поводу гранта, тихонько оправдывается. Ну, нет так нет. Как скажешь, отводит взгляд. Переключает внимание на сына. Владик, как обычно, помогает разрядить обстановку. Слетает с лестницы с щенком на руках, пускает его на ковёр. Замирает, заметив светлую шерсть на своём синем костюмчике. С опаской зыркает на мать и принимается лихорадочно оттирать пиджак. Владик, огорчённо тянет Ева Ладно, завязывай, указываю на чёртов галстук в её руках и украдкой подмигиваю озорному мальчишке. Беру удар на себя, пока он приводит одежду в порядок. Мне не сложно, наоборот, приятно, просветлев улыбает София. И это меня успокаивает, делает аккуратный узел. А ты нервничаешь? укладываю ладони на её талию, осторожно поглаживая, чтобы не испортить наряд. Хотя Безумно тянет это сделать, усилить хватку, смять безупречную ткань и обласкать через нее хрупкое тело. Хочется до покалывания в пальцах. На Еве строгое бирюзовое платье, до колена и со скромным декольте. А меня так ведет, будто она полуголая передо мной стоит. Но все мысли вышибает из головы ее следующая фраза, как выстрел. «Мне кажется, мы совершаем ошибку, то есть я ее совершаю», — бросает взгляд на сына. Малыш, как ни в чём не бывало, несётся за лаящим тимкой, ловит его и чешет за ушком. По гостинной разносится детский смех, перемешанный с радостным собачьим скулежом. "Какую ошибку?" с трудом выдавливаю из себя, отвлекаясь от ребёнка. Пристально всмотревшись в растерянное лицо Евы, пытаюсь считать её эмоции и понять причину. "Какого чёрта? У нас ведь всё так хорошо было в последние дни. Перебрались на второй этаж, Заказали мебель для детской. А как загорелась Ева, когда я предложил ей самой расписать стены. Сначала удивилась, будто я ей что-то сверхъестественное разрешил, а потом села с Владиком за ноутбук выбирать эскизы и цвета. После всего, что случилось между нами, что и главное, когда пошло не так и какого хрена я пропустил? Ева, с суровым окликом, вырываю её из размышлений и дико переживаю вместе с ней. Моя ошибка лишь в том, что я долго раскачивался, утопая в горе, не замечал ничего вокруг и не сделал Еву своей раньше. Однако за нашу неделю вместе я наверстал упущенное. Сегодняшний тест ДНК. Выдыхает она, поправляя без того ровный воротник, при этом ласково проводит пальцами по моей шее, поэтому я даже не думаю сопротивляться. Пусть делает со мной что хочет. Что с ним не так? Он ведь покажет, что Владик, сын Игоря, закусив розовую, покрытую лёгким блеском губу, я возсмотрит на меня в поисках поддержки и совета. Если в лаборатории всё пройдёт чисто и часто, результат может быть только один, уверенно чеканит, не зная деталей. Я ведь правда не изменяла мужу. В назначенное время явилась к репродуктологу, и мне сделали ЭКО. Я верю, вideo ладонями к её пояснице, крепче обнимаю её. Так вот, когда Игорь убедится, что Владик родной ему, то судорожно сглатывает. Он может не дать развод и будет добиваться встреч с сыном, а я даёт себе секундную передышку, которая кажется мне вечностью. Жду продолжения, как приговора. Я не хочу возвращаться к нему после всего, что произошло, и к ребёнку его не подпущу. стискивает кулаки, сминая в них лацканы моего пиджака. Перехватываю её руки, целую. "Воскресенский, перетряс всю клинику, где вы делали Эхо, приоткрываю ей лишь часть правды. Врачи допустили халатность, так что есть большая доля вероятности, что отец не Игорь". Умолкаю. "А возможном кандидате на роль папы владика решаю рассказать после результатов теста". Воскресенский уверен, что это я, а против в клинике уже возбуждено дело. Друг, зря времени не терял. Не могу избавиться от гнетущей мысли о том, что лучше было бы оставить всё в тайне и не ковырять прошлое, похоронить его. Когда получается, Игорь был отчасти прав, обвиняя меня. Хмурится Фея, в очередной раз укоряя себя. Когда при любом раскладе Миркунов всё равно род, и его поступкам нет прощенья. Нет, не прав. Твоей вины здесь нет. Строго чеканя, чтобы она меня услышала. Но я могу прямо сейчас позвонить в клинику и всё отменить. Тяну зги телефоном в карман. Мой последний шанс остановить время и зациклить в этой точке, где мы с Евой счастливы. А почему бы и нет? Кому на хрен сдались эти поиски истины? Воскресенскому переживёт. Не надо. Фея накрывает мою руку дрожащей ладошкой. Забудь. Давай скорее покончим с этим, поехали. Смело, уверенно вздёргивает подбородок, а я обхватываю его пальцами. Наклоняюсь к сжатым губам, раздвигаю их языком, и они мгновенно становятся мягче и податливее. Глубже и ненасытнее целую его, который охотно откликается, с жаром включаясь в нашу игру. Но стоит мне отстраниться, как она укоризненно качает головой, покосившись на Владика. А что делать? Тебя галстук успокаивает, а меня это? Ещё раз целую её, но уже быстро и невесомо. Хитрец. Тебе-то с какой стати нервничать? Расслабившись, Ева заливисто смеётся. Знала бы она, как ошибается.